Торжественными речами, краткосрочным митингом на палубе, кумачевыми полотнищами, чьи белые буквы полоскал острый, как бритва, ветер, целой серией лекций и театральным дебютом отгремели октябрьские праздники. Немного омрачило их то, что корабль теперь взял неверный курс. Но все поглощающее обаяние Шмидта быстро развеяло сомнения команды. Скоро все уже знали, что Челюскин лишь временно уносится на север, и, безусловно, верили своему вождю. Уйма народа собралась вечером в кают-компании. Она же лекционный зал, иллюзион, театр, красный уголок, изба-читальня, библиотека и так далее. Стояли люди в проходах между стульями, о свободных местах говорить не приходилось. Театральная постановка венчала весь праздник. Промов. Заметил Яшку в задних, едва освещенных слабым светом рядах. Стал внимательно и, кажется, незаметно следить за ним, наблюдать реакцию. На одном эпизоде, когда героиня Рыцк, пламенная революционерка, отыгрывала полный высокого пафоса и самоотверженности текст, журналист особо пристально вглядывался в лицо плотника. Тот расширил глаза, пожирая сцену, и от восторга не мог сделать выдох, только втягивал воздух мелкими вдохами, и грудь его росла. Промов думал, вот что значит, дыхание сперло, а парень-то с душой. После окончания постановки, не дожидаясь, когда достигнут аплодисменты и закончатся поклоны артистов, Промов выскочил из кают-компании и стал ждать, опершись плечом на коридорную переборку рядом с дверью. Дверь в зал распахнулась, выходили первые зрители. От сцены долетел приглушенный человеческим гулом голос Новика. «Завтра спектакль повторится специально для тех, кто нынче на рабочих площадках, в нарядах по службе. Если останутся свободные места, будем пускать сегодняшних зрителей вторично». Одним из первых в коридор вышел Яшка. Натолкнулся взглядом на Промова, тут же отвернулся. Борису показалось, что Яшка хотел развернуться и чесать в другую сторону но журналист вовремя встретил его с заготовленным вопросом чего в школу то не ходишь яков здравствуй кстати теперь плотнику некуда было деваться он с видимым усилием пожал протянутую руку неумело отбрехнулся. Э -э, да так что то в последнее время времени стало он тут же осекся понимая насколько нелепую выдумывает причину кончики ушей его заолели промов приятельски обхватил его за плечи. «Видать, интерес растерял? Понимаю, брат. То моя вина. Плохо объясняю. Неинтересно». Яшка открыл было рот, хотел сказать что-то оправдательное для своего учителя, но Промов не позволил ему, перебил. «Но ты знаешь, придумал я тут несколько задачек по алгебре, по-моему, интересных, даже занимательных. Может, попробуем решить? Мне вот любопытно, заинтересуют они тебя или нет, а?» «Выручишь?» Яшка секунду молчал, потом улыбнулся с потаенной грустинкой и коротко ответил. «Приду». Немного резко высвободившись из объятий Промова, он ушел, обгоняя бредущих в неторопливости членов экипажа на ходу обсуждающих постановку. Журналист залюбовался. Прямо как после столичной премьеры. Чудо, а не зритель. Воронин... В шесть утра восьмого ноября настойчиво постучал в дверь Шмидта. О, Юльевич, не спите!» Начальник экспедиции появился из за двери бодрым, видимо, и вправду проснулся давно. Взмахом пригласил капитана пройти в каюту. Воронин категорически отклонил просьбу. «Необходимо немедленно идти в радиорубку, отдавать приказ Крэнкелю». Шмидт пристально вгляделся. Серые глаза Воронина, как и весь его вид, остались непреклонны. На этот раз тебе не удастся меня переубедить. Мы больше не будем медлить с сигналом о помощи. Отто Юльевич перешагнул порог, решительно захлопнул дверь, первому стремился по коридору. Две пары ног стремительно отмахивали шаги в сторону радиорубки. В крепости Льдины, забравшей Челюскина в плен, никто из них давно не сомневался. Надежда на то, что дрейф изменит направление, у Шмидта явно оставалась. Однако спорить с Ворониным он был не готов. К тому же полярник не любил нарушать данного слова. Кренкель отправил на ледоре слитке емкое сообщение. Капитан и начальник экспедиции радиорубку не покинули, а стали ждать ответа. Тянулись минуты, томительные для Воронина. И для Шмидта тоже. Один ожидал скорейшего ответа. Второй надеялся, что сигнал о помощи на ледорезе не поймают, и у Челюскина будет в запасе несколько дней, чтобы снова нащупать удачный дрейф и самостоятельно выпутаться из ловушки. Воронин считывал желание Шмидта и про себя твердил. «Неужели снова наколдует шаманская борода? Вот же противный неугомон! Что они там заснули черти на своем литке? Почему не отвечают?» Наконец передатчик Кренкеля отозвался тонким писком морзянки. Радист произнес вслух. «Сигнал принял. Иду на выручку». Воронин прикрыл глаза на несколько секунд, потом вымолвил. «Надеюсь, поспеют, и нас далеко не унесет». «Ну что вы так скептически, Владимир Иванович?» — нахмурился Шмидт. «Куда же они денутся? Конечно, поспеют». «Арктика», — утвердительно сказал Воронин. Тут ни в чем нельзя быть уверенным. Три следующих дня тянулись для Воронина с чудовищной медлительностью. Капитан сверялся по картам и приборам, видел, что корабль его все дальше уносит на север. Иногда поглядывал в бинокль, без всякой надежды увидеть на горизонте спасительный ледорез. До него еще оставалось слишком далеко. Воронин это знал. И все равно, будто нетерпеливый мальчишка «Нет-нет», да и прикладывал украдкой окуляры к глазам, пытаясь пронзить горизонт. Каждый день держали связь с Федором Литке. Тот отвечал, «Пробиваемся на север. Льды с каждой милей становятся плотнее. По причине этого идем с опозданием по графику». Воронин читал сводки. Тревоги в его сердце при этом не пребывало. Он верил в мощь ледореза. Шмидт временно притих. Фонтан оптимизма его не пересох совсем, просто чуточку угас. Воронин снова оглядывал его и не мог поверить. «Неужели ты не рад нашему скорому освобождению? Неужели цена твоего единоличного триумфа выше всех наших жизней?» Капитан на этот раз оказался слеп. Шмиту, конечно же, не хотелось подвергать доверившиеся ему жизни опасности. Он, как никто другой на Челюскине, мечтал быстрее войти в Тихий океан и тем самым поставить рекорд в преодолении Северного морского пути. Его оптимизм исчез не на пустом месте. Шмидт верил в свое дурное предчувствие. И пока что не решался делиться им даже с Ворониным, не говоря об остальных. Жизнь протекала своим чередом. Ученые не теряли время, работали по мере сил. Брали пробы воды, делали ее анализ, изучали состояние льда. По вечерам в зале собрания не стихал кинопроектор, хоть и примелькались зрителям за три месяца путешествия все до одной ленты. Не забывал секретарь Семин о лекциях. Назначенный Шмитом в массовике затейники Новик устраивал концерты и конкурсы. Бегали в мешках на перегонки, ловили крохотной воронкой гудтоперчивый шарик устраивали викторины на знание флоры и фауны необъятной страны Советов. После повторной театральной постановки зрители требовали еще, и спектакль давали три вечера подряд. Потом переключились на подвижные игры, развивавшие ловкость и сноровку. Завхоз Могилевич пришел днем в каюту к Промову и веско поинтересовался. «Ну что там у вас, представление давать еще будете?» А то мне кое-чего в хозяйстве потребовалось. Хватился, нету. Оно у вас в театре задержано». «Это к Новику надо идти», — ответил Борис. «Он у нас театром заведует». Вместе они отправились в кубрик фотографа. Могилевич был веселым, разговорчивым. «А я от крестницы иду. Жаль, мала еще. Гостинцы ей никакого не понесешь». «Э, «От кого?» — не понял Промов. «Да от Васильевских». — терпеливо объяснял завхоз. — Я же ей имя дал, хоть и не крестильное. Выходит, крестным прихожусь. Промов шутку оценил, сдержанно улыбнулся. С Могилевичем они были в достаточно близком знакомстве, поэтому завхоз говорил с ним запросто, без обиняков. Гляжу я, Борька, на это сказочное дитё и думаю, вот судьба ей выпала посреди моря рожденная, а самое главное — Время какое становится замечательное. Метро строится, школы, больницы, заводы по всей стране. Каналы роются, болота осушаем, пустыни озеленяем. Скоро реки вспять потекут. И для каждого малого человека ты погляди, сколько делается. Вот взять Досав. Хочешь в планеристы иди, хочешь в парашютный спорт. Парки культуры и отдыха, стадионы по всей стране. «Легкая атлетика, прыжки, гребли на каноэ. Можешь даже на водную станцию идти, в яхт-клуб поступать. Никто не запрещает. Мы с тобой хоть еще и молодые бычки, а вспомни, было ли такое лет десять назад?» «Десять лет назад еще рано гражданской войны не зажили», — тактично напомнил Промов. «Все так. А наследие царского режима куда деть?» У нас в городе вместо стадиона, театра и народного дома одна лишь церква стояла. Ну, на город их три, допустим, было. Тут тебе и искусство. Хочешь, иди в детский хор, тенорком псалмыть они. Тут тебе и живопись. Была при одной церкве малевальня, фрески писать учили. Тут тебе и спорт. скопом перед Пасхой всех детишек сгоняли чистоту в храме наводить. Вот скажи. Перевешивает такая картина нынешнюю обстановку? Конечно, нет. Сдержанно соглашался Промов, никак не желавший заряжаться взвинченным настроением завхоза. Они подошли к каюте Новика, постучали, и, не дождавшись ответа, пошли искать его в театре. Могилевич по дороге не замолкал. И вот гляжу я на нынешних детей и думаю, чего вам, стервицы еще надобно? Все ведь у вас есть. «Пионер лагеря, духовые оркестры, спортивные секции. Живи и радуйся!» А недавно понял. «Я ведь для своих предков такой же точно стервец!» Борис, не сбавляя шага, внимательно посмотрел на Могилевича. Завхоз продолжал. «Случай был этим летом. Отец повез меня к себе на родину. Говорит, погляди, Санька, откуда наш род пошел. Сынам потом будешь рассказывать». А может, их тоже вывезешь сюда, если деревня на этом месте еще останется. А нет, хоть избы им покажешь, бурьяном заросшие. — откуда твой корень? — искренне поинтересовался Промов. — Полесье. Самая граница Украины с Белоруссией. И видел я там Борька в той деревне отцовской, старушку с дивным лицом. Она выглядела абсолютно счастливой. Я поначалу думал сумасшедшая, но потом понял — Это от того, что она видела настоящее горе. В юные ее годы, да и потом, когда старше стала, несколько голодных лет пережила, две оккупации, немецкую и польскую, дюжину атаманов, что с Украины на эти земли заскакивали, на старости лет еще один голод в три военных года. Несколько младенцев своих похоронила, половину выросших детей пережила, ближнюю родню, братьев-сестер, «Сама осталась, а все равно до последних минут знала. Жизнь — это счастье. И когда меня спросят мои дети, отец, в чем смысл жизни, я им отвечу без труда. В самой жизни». Новика они застали в театре. Завхоз тут же переключился со своих размышлений на рабочий лад, стал по-хозяйски ходить за кулисами, примечал ту или иную вещь, спрашивал у режиссера, «Требуется ли она еще, или можно обратно забрать?» Промов присел на стул, глубоко задумался. «Счастливый этот Могилевич, если верить его словам, у него как минимум два сына. Я к своим двадцати семи так никого и не родил, а ведь он не старше меня». Само собой, на этих мыслях ему вспомнилась жена. «Почему они за пять лет жизни не подумали о ребенке?» Он никогда не поднимал этот вопрос, она тоже молчала. Быть может, думала, что его все устраивает, или не хотела менять привычный ход жизни, сбивать свой спортивный ритм. Борис только сейчас столкнулся с мыслью о бесплодии, своем или супруге. Они жили как все, только у друзей, знакомых и соседей появлялись дети, а у них нет. Борис с женой не унывали настолько, что даже никогда не обсуждали детскую тему. В тайне боялись ущемить этим вопросом партнера или же действительно не желали перемен в стройном течении их брака. Борис в эту минуту осознал, как скучает по ней. Только для того, чтобы оставить наследника, уже стоит непременно вернуться из этой неугомонной экспедиции. Твердо решил он, а еще для того, чтобы обнять ее, сказать, что люблю, и поцеловать ее шрам на лбу. Перед глазами воскрес тот день, когда он впервые спросил о происхождении шрама, через несколько недель после свадьбы. «Из-за любви к лошадям», — ответила она просто, перемывая в раковине посуду. «Что, пошла сначала в конный спорт? Там тебя звезданули копытом, и ты быстро поняла «не мое».» Жена Промова, успевшая привыкнуть к его юмору, едва улыбнулась. «Почти так, только немножечко не так. Не на спорте это было. А на даче у моих родителей. Два года назад». «Не томи. Рассказывай». Картина сцепил руки в замок и сложил их у груди промов. «Дача наша была в середине поселка, в самом его центре. У меня много подруг было по даче, друзей. Я с родителями туда не один год еще до революции ездила». Ходили компании на речку купаться, раков ловили, пескарей на удочку иногда. В то лето на выгоне послась каждый день стреноженная лошадь. Нам ей очень скоро стало жалко. Идем утром, а она, бедная, на жаре стоит. Вечером то же самое. Кругом ни деревца, ни тенечка. Слепни, оводы, мухи роями кружат. У лошади к вечеру сил нет, чтоб хвостом махнуть. Один раз вышли пораньше и застали ее хозяина. Мы его и до этого на улице видели. Вечно пьяный, неопрятный, неухоженный, завалящий мужик. Спрашиваем у него, вы почему свою лошадь целый день не поете? Ей же тяжело на жаре, а он нам языком заплетенным. Да мне некогда, я в работе постоянно. Ксения домыла посуду, стоя у раковины, вытирала полотенцем руки, рассказ свой не сбивала. Взяли мы над лошадью опеку. Выходим компанией и два ведра воды ей несем, сменяем один другого по дороге. Потом хлеб ей стали носить, пряники засохшие. Она нас полюбила. Промов подкрался сзади, обнял жену за талию, сказал на ухо. Я бы таких тоже полюбил. Она коротко ответила на его ласку, бегло поцеловала, но врезала по рукам, пытавшимся расшнуровать завязку фартука. Стала ссыживать воду из помытой посуды. Заговорила дальше. Так лето в заботах о лошади и прошло. Друзья постепенно разъезжались, погода утихомиривалась, солнце так сильно не жгло. Уже не два ведра с водой мы от колодца таскали, а одно. Конец августа пришел. «Э, «А помнишь дачную шутку?» Перебил ее муж и тут же стал цитировать. «А вот и август пожаловал. Скажи ему, что меня нет дома. Да я ведь не про августа Карловича». «Фух!» А я уж подумал, он, начало месяца, самое время платить задачу. Ксения натянуто улыбнулась. Ей явно было не по нраву, как встревает Промов со своими ремарками в ее сокровенную историю. Голос ее, однако, не изменился. Друзья все разъехались. Зной уже в ту пору не стоял, а я все равно ведро таскала. Жаль мне лошадь, и так хотелось до конца эту миссию выполнить. Да и привыкла я. Постоишь, бывало, с ней, погладишь, угощение скормишь, и в ответ видишь, как она радуется. Ржет тебе издали, навстречу прыгает. В тот день она тоже радовалась, я уверена. Но животные, что с него взять? В общем, она, я так думаю, хотела, как собака, мне свои ноги на плечи положить. Когда до меня было уже совсем немного, она обеими своими передними спутанными ногами в гору прыгнула. И тут, как в романах пишут, вся жизнь перед глазами моими пролетела. «Милая ты моя», — простонал Промов с искренним сожалением. «Даже не знаю, то, что она стреноженная была, хорошо или плохо. Мне кажется, если бы не путы, она бы свою задумку осуществила и ноги бы свои мне на плечи забросила». «Тогда тебе еще хуже пришлось бы. Она бы тебя опрокинула», — пояснил свою мысль Борис. «Чего гадать теперь? Раскроила она мне копытом голову. Я только ее радостное ржание услышала, потом звон ведра, и все. Отключилась на секунду. Ну, сам знаешь, бабья натура выносливая. Встала я на четвереньки, как Аксинья после Степановых кулаков. Чувствую, кровь у меня из разбитой головы по ногам уже хлещет. Оказалось, то вода из выроненного ведра меня окатила. Приложила руки к голове и тут же убрала. Обе ладони красным красные. Кобыла рядом стоит, Ржет теперь не радостно, а с сожалением даже. Ой! Стянула я с себя сарафан. Под ним, извините, одни трусы только были, Пора-то летняя. Замотала этим сарафаном себе голову наподобие тюрбана и побрела к дому. Земля под ногами ходуном ходит, перед глазами пятна плывут, кольца цветные, да еще кровью весь свет облит. Попался мне навстречу дачник молоденький. Господи, на вас напали! Я одной рукой вверх прикрываю, другой тюрбан свой поддерживаю, чтобы не развалился. Повел он меня до дому, кое-где на руках даже нес. Сидящий внутри промого бес все еще сыпал остроты. Слушай, ну после такого он просто обязан был на тебе жениться. Она уже не обращала внимания. Занес он меня во двор, раскутали мы мою перевязку. Мать как увидела, так по стеночке и сползла. А бабуля, даром что ей за восемьдесят стукнула, у нее уже и руки к тому моменту слабые были, дрожали постоянно. Сразу всю операцию в эти слабые руки взяла. Она у меня всю жизнь акушеркой проработала, ей и не такие раны видеть приходилось. Дачника этого молодого она сразу на поиски подорожника услала, мне рану обработала, сверху подорожником проштамповала. К вечеру у меня температура поднялась, всю ночь не спала. Дачник остался у постельки дежурить. Между делом поинтересовался Промов. Ксения отмахнулась, как от мухи. Наутро отец из города вернулся с нанятым транспортом. Поехали мы домой. Привезли меня в больницу. Вышел хирург, вроде трезвый, но таким от него вчерашним амбре шибануло, что я тут же через этот выхлоп анестезию получила. Развязал он повязку, спрашивает. «Ну что, будем шить?» Я запротестовала. Лучше подорожник на место прилепите. Он согласился. Ты знаешь, хорошо тут у тебя все рубцуется. Не задерживаю. Выжила, значит. С облегчением констатировал Промов. Через несколько дней пришла в институт. Первого сентября. Декан вручает студенческие билеты в торжественной обстановке. На мне платье, матерью пошитое к выпускному вечеру. Декан как глянул на мою замотанную голову, так и остолбенел, Но ничего не сказал. Руку пожал, поздравил, следующего по списку объявил. Так что в следующий раз, когда будешь называть меня глупышом, помни: лошадь однажды легким движением опустила мне копыта на голову, а такие вещи без последствий не проходят. Промов теперь прятал за нелепой шуткой свою жалость к ней. Если бы я узнал эту историю раньше, не стал бы жениться. Она ухмыльнулась: Кто же такое до свадьбы рассказывает? А теперь поздно, живи уж, с покалеченной. Промов тогда вспомнил ее обгоревшую на пожаре спину, зажившую, как говорится в присказке, до свадьбы. Впервые с глубокой нежностью поцеловал ее шрам на лбу и делал это потом бесчетное множество раз. Он и сам не думал, что когда-нибудь это станет его заветным желанием.